Глава третья. Эвакуация австро-германских войск, изменение политической карты России и организация противобольшевистских сил на Западе. Финляндия, Северо-Западная область, Эстония, Северный корпус, генерал Юденич. По требованию, держав согласие, германские войска в середине декабря покинули Финляндию. Уходили они, провожаемые сожалениями и добрыми пожеланиями, но создавшаяся в стране обстановка исключала возможность продолжения германофильской политики. Английский флот в конце декабря появился в Финском заливе. Разрыв с Россией, являвшийся почти основным рынком сбыта финляндской промышленности и вместе с тем хлебным источником Финляндии, вызвал глубокий экономический кризис. Нужны были свободные руки, новые рынки, кредиты и, прежде всего, хлеб. И реальные политики... Нового государства легко переменили ориентацию, получая английские товары, американский хлеб и даже французское вооружение, снаряжение и инструкторов для организации своей армии. Державы согласия, имея в этот период неограниченное влияние на финляндское правительство, не оказывали на него давление в смысле направления русской политики. От Финляндии требовались лишь лояльность в отношении согласия и прекращение всяких обязательств в отношении Германии. Отделение Финляндии от России, не обеспеченное никакими стратегическими гарантиями, ставило в невыносимое положение нашу сухопутную и морскую государственную оборону. Но новая держава с первых же шагов своих проявила настойчивое стремление к дальнейшему округлению своих границ за счет метрополии по мотивам весьма противоречивым. Аланские острова, населенные шведами и приобретенные Россией по фридрихсгамскому миру, требовались Финляндии по условиям географическим как составляющий естественное продолжение финского побережья и историческим, как включенный в состав Финляндии актами императора Александра I в 1809 году. Этот архипелаг является ключом к обладанию Ботническим заливом и преграждает все внутренние шхерные пути побережью Финляндского залива от Петрограда. Восточная Карелия причисляется к Финляндии по принципу самоопределения народов на основании атеистических признаков племенного родства. К тому же захват этой территории вместе с частью Мурманской железной дороги и рекой Свирью отрезал от России единственный выход к незамерзающему порту и лишал ее свободного плавания по северной речной системе. Печенгская губа, где еще в 12 столетии ходили суда Великого Новгорода и где поселения по преимуществу русские, требовалось Финляндии просто по соображениям экономическим, как выход к океану. Наконец, Финляндия присвоила себе уже без всяких оснований огромное... «Многомиллиардное русское имущество, казенное и общественное, запасы, арсеналы и склады Северного фронта и морских баз, военные и коммерческие суда и так далее, и так далее, без соглашения, без войны, просто в силу беспомощности или, вернее, отсутствия законной русской власти». Этот вопрос также должен стать неминуемо когда-нибудь на очередь. Какая же Россия, какое русское правительство могло пойти навстречу всем вожделениям финлянцев?